Глава 75. Как было подано невозможное. «Что это? Что это? Что это?» — побледнел псевдобезусый. «Откуда? Откуда? Ага! Приперли к стенке!» — воскликнул старпом. «Вот отчего ты скрываешься!» «Паскуда! А то платы алиментов! А вот и сынишка, которого ты бросил, а я подобрал, пою, кормлю и воспитываю. Вот тебе невозможное прямо в харю!» И помощь выпятил юнгу из нашей среды под нос мраморному камню. «Надо сказать...» что мы никак не ожидали, что Пахомыч расхамится до такой степени. Но, видно, этот остров подействовал ему на нервы, как и всем нам. Мы не стали спорить, кто кого кормит и воспитывает, а просто наблюдали за продолжением действия. Впрочем, для наблюдений особой пищи не было. — Папа, — шепнул Юнга, — сынок. Прослезился усопятый. Как там, мама? Сам не знаю. Неужели все так же и сидит? Сидит? А чего и еще делать? Вот и я сижу. А ты? Чего я? Сидишь или нет? Редко. Я вон плаваю. Конечно, это лучше, чем сидеть. А ведь многие кто где сидит. Ничего, сидят, терпят. Вот и мама сидит. «Отойдем в сторону», — сказал суэр -Вэр. «Не будем мешать. В душе у них происходит больше, чем на словах». «Но на словах-то тоже кое-что произошло», — упрямился Старпум. «Пусть алименты гонят!» Ничего не дает на сына с самого рождения. Зачал и пропал в тумане. Да что вы с торпом, — сказал капитан. Что он даст? Он-то не может подать, сколько не может. Болтовня ведь одна. К этому моменту у Юнги с папашей нарос уже в душе большой ком идей, чувств и мыслей. Сэр. — обратился к капитану антибезусый. — Подайте же мне столько, сколько не можете. Возьмите меня на корабль. — Я? На корабль? На какой? — На Лавра Георгиевича. — И вы считаете, что я этого не могу? — засмеялся капитан. — Это я как раз могу. — к сэр. «Я тоже прошу», — потопился Юнга, — «нам жалко расставаться». «А вы оставайтесь на острове», — предложил Суэр. «Здесь неплохо, мрамор, сдержанные субтропики». «Да ведь я и к вам как к родным привязался». «Я бы взял вашего папашу», — строго сказал капитан, — Да боюсь, что боцман Чугайла каждое утро будет подавать ему столько, сколько не может. Он у нас умеет превзойти самого себя. Сэр, вот вам рубль, юнга. У вас, как известно, нет ни гроша. Берите этот рубль и выполните просьбу нищего. Подайте, сколько не. «Можете». Юнга поклонился, принял рубль и передал отцу. и печально подкинул монету в небо, поймал, поглядел и протянул старпому. «Орел», — сказал он, — «алименты. Купите мальчику фруктов».